Глава 20. Безумие Спустя двое суток доктор Монбардо у высокой медицинской квалификации, которого сомневаться не приходилось, поручился, что выздоровление его свояченицы всего лишь вопрос времени и терпения. Госпожа Монбардо вновь поселилась в Мирастеле в качестве сиделки, и хотя госпожа Летелье по-прежнему очень остро на все реагировала, хотя малейшая неожиданность приводила ее в возбуждение, хотя не проходило и пяти минут без того, чтобы она не попыталась оттолкнуть кого-либо в судорожном жесте, или не заговорила о необъяснимом теленке, слабое, но очевидное улучшение ее состояния подтверждало прогноз доктора. Это было неслыханной удачей, учитывая то, сколь сильным было сотрясение мозга. Едва волосы больной стали отрастать, все заметили, что они совершенно белые. Должно быть, посидела вся ее шевелюра, но до сих пор этого не было видно из-за хны, коими были окрашены волосы. Госпожа Летелье выздоравливала бы более быстрыми темпами, бывая она на свежем воздухе, но даже при условии, что она сама пожелала бы выйти из замка в эти мерзкие дни, никто бы ей этого не позволил, так как после похищения Максима, осуществленного с такими дерзостью, цинизмом и проворством, каких до сих пор сорванами не замечали, жители Бюже, если и выходили под открытое небо, то лишь с бесконечными предосторожностями. Господин Летелье и сам противился подобным выходам родных и близких. В такие моменты он погружался в новую депрессию и предавался бесконечным размышлениям, скорее был занят не разгадыванием тайны, а обдумыванием собственной подавленности. Однажды, когда госпожа Аркидув спросила его, о чем он думает, он ответил. «Я думаю...» что нужно всегда любить своих близких, как если бы им предстояло вот-вот умереть. Робер совершенно извел его своими причудами. У колена проявились неоспоримые симптомы умопомешательства. К тому времени уже многие тронулись умом от переживаемого ужаса. Неужели от сдерживаемого и подавляемого страха помешался рассудок Робера, от человека блестящего ума? Все говорило в пользу этого. Его безумие началось со вспышек радости и неуместного, вечно веселого вида. Вскоре после этого он начал замыкаться в мрачной сосредоточенности. Движимый некой Идефикс, он совершил новое бегство, на сей раз не в Леона, а в Женеву. Вернулся из Швейцарии в один из наиболее жарких дней 1912 года, с перекинутой через руку тяжелой меховой шубой. Теперь ничто уже не могло помешать ему убегать по утрам на долгие тревожные прогулки, затягивавшиеся до позднего вечера. Он возвращался ровно в семь, но сразу же после ужина Мономаан исчезал снова. На следующий день опять уходил из дому. — И в каком виде? — Не менее шутовском, чем облик самого Тибюрса, облачённый в очень тёплый. Шевиотовый походный костюм и высокие до колен гетры из толстой кожи. Какие только походные приспособления он с собой не брал. Небольшой охотничий нож, который был закреплен у него на боку. Револьвер в кобуре, зафиксированный на портупее из залакированный коровьей кожи. На груди у него сходились ремни, на которых висели дорожные фляги и сумма. С одной стороны фотоаппарат кодок и внушительных размеров призматический бинокль, Со стороны другой. На спине он носил рюкзак из зеленой холстины, набитый некими загадочными предметами. А с рюкзака свисал весьма интригующего вида небольшой резиновый валик. Голова его была покрыта теплой шапкой из меха выдры, тогда как меховая же шуба покидала его правую руку лишь для того, чтобы согреть руку левую. Снарядившись так, Сетчедушный человек покидал Миростель и, одетый, словно для полярной экспедиции, шагал по пыльным дорогам под солнцем, которое палило так жарко, что казалось, способна было иссушить океан. На эти дороги больше не выходили дорожные рабочие. Робер беспрестанно топтал усеянные выбоинами шоссе, встречая на них лишь редкие, наглухо закрытые повозки и единичные автомобили спешащие оказаться в каком-нибудь другом месте. Иногда ему приходилось переступать через ручейки муравьев, пересекавших Макадамы, республики, иногда обходить кучки камней, упавших с гор, и так и оставшихся лежать посреди дороги. Доводилось ему и довольно часто подниматься и на Коломбье, где он бродил как неприкаянный, как праздно шатающийся поэт, любитель лесов и вершин. Казалось, его интересуют только открывающиеся сверху виды. Его взгляды перебегали с одного на другой с поразительной быстротой, и ни одна из красот этих мест не ускользала от его внимания. Сперва гору Коломбея покрывал снег, затем нарциссы, вскоре её заполнит малина. Сейчас же на ней властвовали кузнечки, которые, заслышав шаги Робера, вычерчивали резкие мимолетные дуги, с одной стороны в другую, то красные, то сиреневые, но этому особому фланеру не требовалось их жужжащее стрекотание, покрывавшее луга музыкальным ковром, и он то и дело бормотал. Э, боже мой, опять эти кузнечики! Чего бы их побрал, эти кузнечиков, проклятые кузнечики! Или какой-нибудь другой монолог в этом духе. Замкнутый и безмятежный, пунктуальный и улыбающийся, он входил при втором ударе гонга, в столовую замка. За столом он ничего не отвечал, на замечания и упреки, и выглядел совершенно довольным своим похождением и причудами. Видели его только во время вечернего приема пищи. Господин Летелье заметил, что он куда-то уходит и по ночам. Когда же астроном изъявил желание заточать своего секретаря?» в каком-нибудь надёжном месте, тот почтительно заметил, что при первой же подобной попытке убежит и больше никогда не вернётся. Господин Летелье уступил. Дошло до того, что бедняга уже начал сомневаться в своём здравомыслии уж и не знал, кто из них он или Робер более рассудителен. А потому не должен ли он беспрестанно патрулировать окрестности? пусть даже наобум и безумно, с тысячей нелепых, жалких и театральных, одним словом, тюбюровских чудачеств. Астроном вынужден был ограничиться тем, чтобы пребывать в постоянном волнении во время отсутствия Робера Колена. Он бы волновался еще сильнее, если бы знал, что тот нашел способ вводить Сарванов в заблуждение за счет некоторой схожести туалета пусть его опереточные одеяния и не представляли никакой аналогии с облачением тех, кого он пытался столь хитро имитировать. Каждый раз, когда Робер удалялся, господин Летелье спрашивал себя, вернётся ли он этим вечером. Время до ужина тянулось очень медленно, но вечера наступали, и Робер возвращался. Однако в среду 3 июля в 7 часов за столом сели без него. Его место зияло драматической пустотой между слепой и помешавшейся. Господин Летелье, доктор и его жена молча переглянулись, когда Метродотель вручил астроному письмо, на котором не было марки. Господин Летелье нахмурил брови и смертельно побледнел. «Почерк Робера! Вот она!» — произнес он с давленным голосом. «Посмотрим!» «Мой дорогой господин, к у меня не ждите!» Я отправился к Сарванам. Во что бы то ни стало, сообщу вам новости о вашей дочери. Можете на меня рассчитывать, Роберт Кален. Несчастный. Он решил сам отдать себя в их руки. И, обращаясь к метродотелю, астроном спросил. Кто вам передал это письмо? Господин Кален, месье. Неделю назад. Сказав, что когда он первый раз опоздает к ужину, пусть даже на секунду, я должен буду передать это письмо, месье. Письмо дрожало в руке господина Летелье. Он хотел, чтобы они его забрали. Сознательно пошёл на это. Госпожа Летелье мало-помалу уже начинала приходить в привычное для неё возбуждённое состояние. Госпожа Монбардо жестом попросила его помолчать. «Он отнюдь не был безумцем», — промолвил астроном, не обращая на них внимания. «Но эта шуба, эти меха!» — возразил господин Монбардо. — Быть может, он считал, что прибежище Сорванов находится где-нибудь в ледниках, — предложила госпожа Аркидув. — Вероятно, — задумчиво произнес господин Летелье. — Сорваны! Одержимая резко вскочила на ноги. — Сорваны! — Вскричала она. — О, отпустите меня! Максим! Она с ужасом пыталась выбросить из головы воспоминания о тех руках, что схватили ее в грабовой аллее. Она сжимала собственные руки в тех местах, где остались синяки. «Ну что я говорила?» — упрекнула астронома госпожа Монбардо. «Почему вам не помолчать, Жан?» Но господин Летелье при виде своей жены, которая неутомимо воспроизводила сумятицу, случившуюся 19 июня, повторял себе, что Роберт добровольно решил подвергнуться ни с чем не сравнимой опасности. «Храбрец, герой!» Без особой на то причины он бросился навстречу непостижимой, зловещей тайне, идя и ночно, с нечеловеческим мужеством упорствовал в своём героизме, терпеливо ожидая ужасного нападения. «У него ведь нет семьи?» — осведомился доктор. «Нет», — сказал господин Летелье, и на глазах у него выступили слёзы. «У него была только наша. Или, скорее, он только мечтал» что когда-то, увы, вот уже я говорю о нем в прошедшем времени. Два дня спустя, так как бюджейские почтальоны после случившегося в Огре объявили забастовку, два свояка вынуждены были сами поехать на автомобиле в Артемар за свежей прессой. Развернув Леонский новелист, выписываемый госпожой Аркидув, господин Летелья прочел следующее. Документ 417. Члены Альпийского клуба, совершившие вчера восхождение на Вонблан, обнаружили на заснеженном горном склоне длинный след, оставленный, судя по всему, огромным и прочным телом цилиндрической формы. По их словам, все говорит о том, что в этом месте пролетел, слегка касаясь вышеуказанного склона, некий самодвижущийся с металлическим корпусом аэростат типа цепелин. Уж не знаменитые ли сорваны это были? Не отпечаток ли это того таинственного дирижабля, который дважды довелось видеть несчастному Максиму Летелье? Возможно, что и так. «Вот видишь, Жан, — сказал доктор, — они обитают где-то здесь». «Ну, Каликс, как, черт возьми, об этом догадался Роберр?» Надеюсь, хоть теперь они мобилизуют альпийскую армию и прочешут эти расселины. Чёртово правительство ничего для нас не делает!